Попытка переворота Щелоков-Версус-Андропов-2. Где-то в 10.15 с подмосковной базы в столицу двинулись три спецгруппы особого подразделения МВД СССР, созданного по приказу Щелокова накануне Олимпиады-80, якобы для борьбы с терроризмом. Аналогом этой роты спецназа была финская полицейская группа «Медведь». Снаряжение, заказываемое финнами в Западной Европе и Канаде, потом перебрасывалось через Питер людям всемогущего брежневского министра в обход всех натовских эмбарго. Не на БТР, конечно, поехали, а на спецтранспорте. Белых «Волгах» модель 24-24 и «Пятерках» с форсированными движками. На этих ВАЗ-2105 стояли движки 1,8 с низовым валом и еще два бака. Плюс рафики. Микроавтобусы РАФ 2203, Латвия. Закамуфлированные под реанимобили. Нота Бене. Советские люди за «Волгу» должны благодарить вельможного циркового эквилибриста. Первый супруг Галины Брежневой, Евгений Тимофеевич Милаев, привёз Леониду Брежневу в подарок «Опель Капитан». И тесть наказал автозаводцам сделать по образцу этого авто знаменитую машину. А вот история со спецволжанками – началась ровно за 20 лет до описываемого эпизода с нейтрализацией Андропова. С 1962 по 1970 год было выпущено 603 экземпляра ГАЗ-23. Тогда, в 1962 году, на стандартный ГАЗ-21 установили 195-сильный двигатель В-8 от правительственной чайки плюс АКПП – автоматическую коробку передач. Чайковские движки отличались формой картера и размером масляного щупа, поэтому для того, чтобы впихнуть импланты под капот волжанок, их наклоняли на пару градусов. Для конспирации оба патрубковых лопной системы сводились под днищем в одну трубу. Эти 23-е были тяжелее двадцать первых на 107,5 кг и разгонялись до 165 км в час. Причем сотню набирали всего за 17 секунд. Вдвое быстрее, чем ГАЗ-21Л – 34 секунды. Догонялку разработали по заказу КГБ СССР. При открытом капоте было видно, что фронтальный щит полностью закрывает радиатор. То есть отсутствует фирменный вырез 21-х. Естественно, знатоки вычисляли догонялки и без открытого капота, по салону. кожаное кресло, дополнительные плафоны освещения плюс фароискатель. Вариант автомобиля 23А разрабатывался изначально как базовая модификация автомобиля с механической коробкой передач. Однако машина с таким мощным двигателем работать не смогла. Поэтому в серию пошла машина с автоматической коробкой и без буквенного индекса. Потом стали выпускать так называемые дубли ГАЗ-24-24. Визуальным отличием был напольный рычаг АКПП, который был изогнут у основания, плюс единственная педаль тормоза. Иногда ставили две спаренные педали, обе тормозные, или же широкую педаль.